Глава девятнадцатая ПОЕДИНОК «Ну, здравствуй, Витя!» «Здравствуйте!» «Александр Трифонович?» – искренне удивился Нестеров. Вот уж чего он не ожидал, так это едва оказавшись на территории парка боевой техники, встретиться с давним сослуживцем отца. Ну вот он стоит, пожимает руку и улыбается во все 32 зуба. Прям рубаха-парень. Только Виктор и не думал забывать на отца, не иметь с ним никаких дел. Ну и о том, что долгов перед Григорьевым у них никаких нет. Закрыт вопрос. «А вы как тут?» «По службе, как же еще-то?» «Поручили мне тут одного прохиндея поднатаскать, чтобы он думать начал в нужном направлении. А то ленится, понимаешь», – жизнерадостно сообщил полковник. «Хотите сказать, что курируете одаренного?» – вновь удивился Виктор. «Ну да». «Это как же? Вы каким-то образом смогли пройти инициацию?» «Увы, ведь такое счастье мне не обломилось». «Но как тогда вы собираетесь работать с одаренным, не видя его сути?» «Да и вообще не имея связи с эфиром!» «А зачем мне это?» – вздёрнул бровь полковник. «Голова на плечах, поди, ещё есть. Так что управлюсь как-нибудь, без всех этих ваших надбавок. Сколько уж пытаются задвинуть старого волка, да без толку. А всё почему?» – многозначительно произнёс Григорьев. «Почему?» – не удержался от вопроса Нестеров. «Да потому что все эти ваши надбавки к интеллекту хороши, когда этот самый интеллект есть!» «Ну, сидит мой начальник с показателем аж в две целых. Это, получается, чуть не вдвое умнее меня. А на деле он всего лишь проще и быстрее усваивает изучаемый материал, да обладает лучшей памятью. И то, с последним я бы поспорил. Слишком просто дается без особых усилий. А что легко приходит, легко уходит. Слышал такое?» «Слышал. Только это-то тут причем? «К слову, пришлось». А так-то в нашей конторе нужно быть не столько башковитым, сколько ушлым, хитрым, изворотливым и предусмотрительным. Мало обладать большими знаниями и значительным объемом информации. Нужно еще и с умом их использовать. А такое никакие надбавки дать не смогут. Сейчас вы скажете, что это вы предложили определить одаренного в неблагоприятную среду. Я. А нам сказали, что ученые. Витя. «Тебе отец хоть раз говорил, что я склонен к вранью?» «Я сказал только то, что сказал Александр Трифонович». «Не нужно передергивать». «Да шучу я», – хлопнув его по плечу и жизнерадостно произнес «безопасник». «Там интересная история получилась. Случайно узнал, что не клеится у них с одаренным. Бьются, как рыба об лед, и все без толку. «Хотя натаскали этого маляра по боевой подготовке на загляденье. Носятся с этим одаренным, как списанной торбой». «Ну я возьми и скажи, что не получится настоящий боец из того, кто ни разу по морде не получал. Приемы он, конечно, изучит, и даже будет исполнять их с филигранностью эквилибриста, но ровно до того момента, пока перед ним не окажется реальный противник. Даже будучи слабее, тот задавит такого бойца». И предложили устроить ему головомойку. «Странно, что до этого не додумались раньше». «В войсках ведь уже внедрили учебные бои с применением травматических патронов. И это работает?» «Вот. А все потому, что думают не в ту сторону. Говорю же, носятся с этими одаренными, как с писанной торбой. Все пыли и инки с них сдувают. А тут хотят, чтобы человек, не прочувствовавший всю прелесть прилетающей плюхи, создал действенное средство защиты». «Но я пошел дальше», – подмигнул полковник. «В смысле?» «Сейчас увидишь». «Пойдем, поздороваешься со своим противником», – кивнул Григорьев в сторону ОТ-1, у которого возился экипаж. «Ну а чего не пройти-то? Его машину готовят под присмотром унтера Вяткина, а контролировать командира одного из лучших экипажей батальона не стоит перегибать. Тем более, что Нестеров там человек временный, и на авторитете это точно положительно не скажется». «Никан», – позвал полковник. На оклик обернулся невысокий танкист в черном комбинезоне, рядом с которым стоял «Унтер» с шевроном Департамента Государственной Безопасности. Виктор сразу узнал молодого манжура. Ну а кого еще он ожидал увидеть-то? «Одаренных в мире единицы, и коль скоро разговор зашел о художнике, то тот с вероятностью 99,99 ,99 должен был оказаться именно им». Бывший хунхуз сразу опознал Виктора, ощерившись в злом оскале. Ну, чисто волк. Ещё и потянулся к наполовину отстреленной левой мочке уха, многозначительно потирая её. Нестеров только покачал головой и хмыкнул. «Вот, значит, как. А я-то думаю, на кой понадобился именно я, как будто других наводчиков нет». «Ну так, дополнительный побудительный мотив». Сделав неопределенный жест, сказал полковник. И добавил. «Разок он от тебя уже огреб». «А тут ты ему еще подбросишь. И не раз. Так что стараться будет не за страх, а за совесть». «И как вы его только поставили к мольберту», – покачал головой юнкер, отворачиваясь, отходя в сторону. «Вот никакого желания не то что общаться, но видеть этого ублюдка и садиста. Если бы тогда от его жизни не зависело поступление в училище самого Виктора». «Убил бы без лишних раздумий». «Вообще-то таких же ублюдков-подельников этого он убивать отказался. Батя сработал. Но уж ему-то точно мешать не стал бы. А сегодня так и кончил бы. Факт». «Так я ведь тебе говорил, любого можно заставить делать все что угодно. Главное найти нужный подход», – слегка развел руками полковник, идя рядом с Виктором. «Я в курсе», – скрипнул зубами юнкер. «Я тоже». Остановившись и многозначительно посмотрев Нестерова в глаза, сказал Григорьев. «Не лезь, Витя. Он пожалеет. Обещаю». «Вам-то это зачем? Мамку мою вы ведь и не знали прежде?» «Не знал. Но тебе я должен». «За что это? А тебя разве не терзали по поводу вашего с батей Рейда на китайскую сторону?» «Не то чтобы терзали, но время от времени об этом спрашивали», – пожал плечами Виктор. А кто спрашивал? Все дознаватели или только один? Нестеров задумался, припоминая события двухмесячной давности. Не самые приятные воспоминания, но он все же постарался припомнить эту деталь. Спрашивал только майор Ворохов, кажется. Ворохов, Ворохов, один из тех паразитов, кому моя скромная персона от чего-то спать не дает. Они терзали тебя, потому что ты не дал ни единого повода зацепиться. Смогли бы ухватиться хоть за кончик ниточки и размотали бы по полной. Дальше по накатанной. Разглашение секретной информации, использование служебного положения в корыстных целях. Много чего набросали бы. Понятно. Ладно, это все полемика. Сейчас главное этого ублюдка заставить работать. И как вы это будете делать, если не секрет? Не я, Витя. Ты. Ты. Вкалачивая в его танк один снаряд за другим, так, чтобы ему небо совчинку показалось. День, другой. На третий у него уже будут поджилки трястись от одной только мысли, что нужно опять в эту бронированную банку лезть. На четвертый начнет думать, как бы сделать так, чтобы ты почаще промахивался. «Я так понимаю, для вас это очередная ступенька по карьерной лестнице?» «Если бы, Витя. Всего лишь возможность укрепиться на своем месте». «А ведь вам нравится вся эта возня, Александр Трифонович?» «Не скрою, так жить куда веселее, чем прозябать в Хабаровском управлении». Виктор подошел к машине и по привычке начал обход. Желания уязвить самолюбие унтера не было. Просто он так поступал всегда, если только не по тревоге. Как приучили, так и делал. И пусть Вяткин засунет свои обиды глубоко-глубоко. И даже можно плашмя. «Ясенев!» – окликнул Виктор. «Я товарищ Юнкер!» «Почему крышка не на стопоре?» «Товарищ Юнкер, поставить на стопор!» оборвал Виктор славоохотливого радиста. «Есть поставить на стопор!» «Это уже во второй раз!» «Еще раз повториться!» «Буду ходатайствовать перед командиром взвода о наложении на вас взыскания за систематическое нарушение техники безопасности!» «Вопросы?» «Никак нет!» «Авторитет у подчиненных это, конечно, хорошо!» Единый организм и семья просто замечательно, но ради этого потакать и закрывать глаза на разгильдяйство Виктор не собирался. Подошел к унтеру и заговорил в полголоса, чтоб другие не слышали. «Василий Спиридонович, как считаете, Ясенев будет вам благодарен, если ему срежет его дурную башку и он разменяет одну из жизней?» «Ну его не жалко, так хоть о себе подумай. С тебя же по всей строгости спросят». «Вы за собой смотрите, Виктор Антипович. У меня парни не промах. Иным сто очков вперед дадут. Знают, что делают». «Раз в год и Вилы стреляют». Вилы не могут стрелять по определению», – вперев в Нестерова твердый взгляд возразил Вяткин. «Блажен, кто верует», – покачал головой Виктор. «Ну что тут сказать? Дурак, Унтер. Свою обиду ставит выше служебных обязанностей. Оно, может, он и три шкуры с Ясенева снял бы». Но на фоне того, что его подвинули, предпочитают одобрять вот такое вызывающее поведение. Накажут радиста? А кто это наказание будет контролировать? Не взводный же в самом-то деле, а командир машины, который покроет и прикроет. Вот как есть дурак, унтер. Виктора ведь назначили на эту должность только временно, и он по определению не может потеснить Вяткина. «Ну что, Витя, готов?» – подойдя к нему, поинтересовался Рихтер. «А куда же я денусь?» Тогда лови приглашение на должность командира танка. Ага, принял. Вообще-то оно ему не нужно. Но не дело лишать экипаж заслуженного опыта. Если он не войдет в должность по сути, они получат только за выполнение своих непосредственных обязанностей. А это откровенно мало. Нестеров, дистанция не менее четырехсот метров. Лучше пятьсот, распорядился комбат. Нервничает. В обычных частях учебные бои проводились с вкладышами под винтовочный патрон, чтобы, не дай бог, не пострадал экипаж. В их батальоне пользуют боеприпас пулемета калибра 12,7 мм. Звон стоит такой, что невольно осматриваешься, а не пробило ли броню к нехорошей маме. А тут полноценный стальной болванкой, летящей со скоростью 870 метров в секунду. Мало того, что 75 миллиметровая броня ему не по зубам – А ну как брак какой, и не выстоит против такого напора. Так что лучше подальше, чтобы пробивная способность успела просесть. И даже в этом случае все не столь однозначно. Постановка задачи, после чего выдвинулись на полигон. До него тут недалеко, всего-то 4 километра. С одной стороны получается вроде как рядом с городом, с другой там распадок между двумя сопками, с третьей в торце. В самом широком месте, порядка полутора километров, в длину чуть больше трёх. Углубятся на полкилометра, и склоны сопки надёжно укроют город от пушечных снарядов. Если только нецеленаправленно из гаубицы садить. Ну что, братцы, кролики, готовы?» Похрустев шейными позвонками, поинтересовался Виктор в гарнитуру по внутренней связи. «А куда нам деваться? Готовы, конечно!» Отозвался Ясенев. «Ох, нарывается радист!» С одной стороны, вроде как выполняет все приказы, с другой, как-то уж слишком нарочито, с таким легким намеком на пренебрежение. И ведь стон к делу не пришьешь. Если наказывать, то за что-то другое. Но он не без башни, понимает, что унтер его прикроет. Виктору на ну, его любовь и уважение накласть с прибором, но спускать подобное поведение нельзя. языком следи», — осадил Виктор. О, мне. Я с трудом ремесленное окончил. Я тебя понял, я Ясниф. А теперь и ты уясни. Твое дело радиостанция и наблюдение за обстановкой в твоем секторе. Вопросы? Молчание. Этот нарожен не лезет, предельно лаконичен. Вообще, хороший спец. В чем прав Рихтер, в том прав. Лучше мехвод батальона. По сути, он еще и Виктора может поучить, как кататься под огнем противника. Но, во-первых, Виктору сейчас хочется намылить холку одному ублюдку. А во-вторых, если все время сбрасывать со своих плеч ответственность, то толку из него не будет. А Нестеров стремился в танковые войска не для того, чтобы быть просто танкистом. Он желает стать лучшим. Боевой же опыт без шишек не получить. «Тоников, после первого снаряда заряжаешь орудие без команды. И настолько быстро, насколько возможно. Есть!» – коротко бросил тот. Этого можно было охарактеризовать одним словом. Надежный. Неразговорчивый, дело свое знает туго. На рожон не лезет. На службу не напрашивается. Но и от службы не отказывается. Единственный из экипажа, имеющий семью. С женой и дочкой проживает в семейном общежитии. Виктор развернул карту и посмотрел на нее, применив топографа. На полигоне он не первый раз, но в то же время не сказать, что знает его, как свои пять пальцев. Есть тут и открытое пространство, и буираки, и речка протекает, и ручьи имеются. й Послышался в головных телефонах голос комбата. Машины новые, а потому он командует всеми учениями, так как и сам учится. Время такое. Род войск молодой, и сейчас нарабатываются тактические приемы. Но главное, нужно самому понимать, на что способна техника, ее сильные и слабые стороны. Впрочем, в такие учебные бои он обычно не влезал. Не получается быть во всех дырках затычкой. Других забот хватает. Но сегодня случай особый. Как ни крути, а по одному из танков будут лупить бронебойными снарядами, и как уже говорилось, риск тут присутствует вполне реальный. На связи 212. Отозвался Виктор. Готов 212. Его запрашивают первым, потому что в дальний конец полигона отправится именно он. БРДМ куда резвее ОТ-1. Так точно. Ответил Виктор. послышалось в головных телефонах. Медведков, командир второго взвода первой роты, сам напросился со своим танком. И причина вовсе не в желании выделиться. Просто предстоял обстрел настоящими снарядами, и он хотел испытать на себе, каково это – находиться внутри во время попаданий. Ну и еще придерживается принципа «никогда не требовать от солдата того, чего не может сделать сам». Чинайте. Есть. Чуть не в один голос отозвались они. Утки, давай справы и по одну ручья на движение». Приказал Нестеров. Есть. Отозвался мехвод. Машина тронулась плавно, но скорость набрала быстро, вошла в поток и резво покатила вниз по течению, уверенно вгрызаясь зубатыми покрышками в галечное дно. Только брызги во все стороны. Дунников снаряд. Вглядываясь в командирский перископ, скомандовал Виктор. Прибор закреплен на крыше башни, впереди люка командира. Есть возможность закрепить его и со стороны заряжающего. Конечно, немного неудобно, но польза от прибора куда больше. Хороший обзор и переменное семикратное приближение, что для разведки является приоритетом. Возня справа от орудия. Сытое клацанье затвора, которое получилось расслышать сквозь грохот машины. «Стволе!» – доклад заряжающего. И легкий толчок в бок на случай, если с внутренней связью непорядок. Перископ слегка возвышался над изломом берега ручья, предоставляя возможность наблюдать за полем боя, пусть временами обзор и закрывался. А вот и противник. Тоже укрывается за возвышенностью. Но в отличие от них, от движется не по воде, а потому за ней тянется столб пыли. Не может быть иначе. Все же 30 тонн не хухры-мухры. вскоре скомандовал Виктор. «Позиция, что надо. Надо изломом торчит лишь часть башни, как раз, чтобы выстрелить из орудия. А большего пока и не надо. Местоположение противника без труда определяется по столбу пыли». «Ага. Похоже, командир от 1 сообразил, что игру в прятки он проиграет в любом случае. Решил действовать открыто. Вполне резонно. С его защитой опасаться нечего». Причем не только здесь, но и в реальной боевой обстановке. Против такой брони сегодня могут выйти разве что морские орудия, имеющие соответствующие боеприпасы. Ну или пушка самой от -шки. Да и то, возможность пробить себе подобного в лоб составляет только 50%. Виктор посадил птичку прицела на контур машины и взял упреждение. «Вообще-то угол неудобный. и высока вероятность рикошета, но ему ведь не пробивать броню, ему напугать нужно. Конечно, от рикошета получится не так эффективно, но лиха беда начала. «Выстрел!» – выкрикнул он, оповещая экипаж и в первую очередь заряжающего, чтобы не подставился под откат орудия. Трассер пронесся над землей, ткнулся в башню и в рикошете улетел куда-то в сторону. Получено 64 опыта к умению «Пушка-2» – 10381 из 16000. Получено 32 опыта к умению «Наводчик-3» – 801 из 256000. Получено 64 опыта – 64000 из 128000. Невозможно начислить 64 опыта – недостаточный уровень высшего образования – Получено 64 избыточного опыта. Всего 30 508. Получено 3 свободного опыта. Всего 9 698. Есть попадание. Впрочем, чему тут удивляться? Новая танковая пушка не просто имела снаряды с высокой скоростью и более длинный ствол. Она получилась настоящим снайперским орудием с незначительным разбросом. к ней только приложить умелые руки и можно чудеса творить послышался в головных телефонах голос заряжающего ну и легкий толчок в бок Выстрел. получено шестьдесят четыре опыта к умению пушка два десять тысяч четыреста сорок пять из шестнадцать тысяч получено тридцать два опыта к умению наводчик три восемьсот тридцать три из двухсот тысяч Получено 64 опыта, 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 64 опыта, недостаточный уровень высшего образования. Получено 64 избыточного опыта, всего 30 572. Получено 3 свободного опыта, всего 9701. И снова рикошет от башни. На этот раз отмазки орудия, хотя и целился в лоб. Танк в движении – это ведь не мишень на полигоне. Да и катит он не по шоссе, а потому то проваливается на неровностях, то поднимается. В ответ ОТ-1 сделал короткую и выстрелил. Сказать, что выглядело это несерьезно, все равно, что ничего не сказать. Но это только если пуля пройдет мимо. Однако трассер ткнулся точно в башню, ударив по ушам гулким и глухим звоном. Не так болезненно, как снаряд, но чувствительно. Прилети реальной 76 миллиметровый и гарантированно проковырял бы дырку, как минимум поубивав к чертям командира и заряжающего. А потому что нечего изображать из себя мишень, выстрел и смена позиции. Кстати, этот урод и впрямь хорошо стреляет, но ничего, цыплят по осени считают. И тут же Виктора качнуло назад, приложив затылком о находившейся сзади командирский перископ. Шлемофон без труда погасил удар и обошлось без последствий. Вообще не дело кататься в железе с незащищенной головой. Следующий выстрел противника прошел мимо. Насколько близко от их машины, не понять. Только и того, что видел метнувшийся к ним трассер. Да это и не важно. Главное, что не попал. БРДМ качнулся вперед, назад. Цель в панораме дергается, взять точный прицел не получается. Выстрел. Трассер прошел мимо, а машина рванулась дальше. Товарищ юнкер, вы не спешите и не рвите. Бейте, когда будете уверены. Я дождусь выстрела и только потом тронусь. Чтобы подставиться под выстрел противника, на поле боя нас может выцеливать кто угодно. А потому каждая лишняя секунда в неподвижности увеличивает шанс сгореть. Обещаю подобное. короткая, это короткая, Остановка – это остановка. Вопросы? Вопросов нет. Тогда выкатываемся на открытое пространство. Есть! Держись, братцы! Отозвался мехвод. Они буквально выпрыгнули из-за взгорка, приземлившись с грохотом подвески. Пришлось хвататься за казённик пушки и упираться в погон башни, чтобы не приложиться о железо. Справа послышался приглушенный матерок заряжающего. Похоже, не успел обезопаситься. «Короткая!» – выкрикнул команду Виктор. Покрышки вгрызлись в землю, вздыбливая ее, вырывая траву с корнями и окутывая машину облаком пыли. Пока их еще не накрыло облако, Виктор успел увидеть, как от ствола от в их сторону устремился трассер. Но удара не последовало. «Мимо!» Бардак качнулся назад, пошел вперед и сорвался с места, продолжая оставаться в оседающем пыльном облаке. Наконец они вырвались из него, и Виктор выстрелил сходу. Есть попадание. Больше они не прятались. Одаренный, конечно, был хорош, но и Уткин с Нестеровым мышей очень даже ловили. Попасть по ним у противника больше так и не получилось. А вот они вколачивали в от два снаряда из трех с разных ракурсов. Били в борта, в лобовую броню, в башню, в корму. В итоге дошло до того, что противник попросту перестал отвечать на выстрелы. А потом поступила команда комбата «Прекратить огонь». «Ох, иди твою!» – сбив шлемофон на затылок, выдал Ясинев. Вообще-то, картина впечатлила не только его. Мало того, что экипаж т 1 показавшийся из машины, имел ошалелый вид и тряс головами, Так еще и лица в порезах и в красную крапинку. Пробить броню этого танка у 47-миллиметровки может и не было шансов. Зато она не могла уберечь экипаж от внутренних сколов. Небольшие крупинки и пластинки отколовшейся стали летели во все стороны, оставляя порезы и впиваясь в кожу за носами. Не сказать, что подобное не случалось и прежде. Еще как случалось. Но до сегодняшнего дня ни один танк такому интенсивному обстрелу не подвергался. Пятьдесят три попадания. Ну и как результат, куда более явственный вред от сколов брони. Одна пластинка взрезала комбинезон, китель, нательную рубаху и сделала глубокий порез на плече механика водителя. Словно бритвы прошлись. Но, несмотря на это, танкисты смотрелись все же скорее усталыми и раздосадованными. «А кому понравится роль мальчика для битья?» Зато одаренный был откровенно напуган. Ничего удивительного, что в какой-то момент он попросту перестал стрелять. Похоже, завтра его придется заставлять лезть под броню. Уж Григорьев-то церемониться не станет. Ему важен результат, а не душевное равновесие подопечного». Виктор встретился взглядом с бывшим хунхузом и многозначительно подмигнул, мол, «держись, ублюдок». «Это только начало».